Иголка высунулся в окно и заорал. — Чего тебя сюда принесло, а? Езжай в свой 71, и там стой, мля, наехали, блин! После чего вернул голову в салон и велел контейнеру. — Пойди пристрели кого-нибудь, чтобы мы проехали. — Всех придется, — отозвался боец. — Ну и что? Полиция приедет. Да, Иголка, нехрена никого убивать, в натуре пробурчал копыта. — Нам еще человских полицейских на хвосте не хватало. Уйбуй почесал шею и зевнул.